Глава пятая. Письмо с пожеланием. «Знаешь ли, Остин», – сказал Виллис, степенно прохаживая с приятелем по пекадиле, одним чудесным майским днем. «Знаешь ли, я убежден, что все рассказанное тобой – лишь эпизод в исключительной истории». Могу также признаться, что, когда я расспрашивал тебя о Герберте несколько месяцев назад, я видел его собственными глазами. «Ты видел его? Где?» Он попрошайничал и наткнулся на меня. Он был в отчаянном, почти плачевном положении, но я его узнал. И более того, выбил из него рассказ о его злоключениях. Если коротко, он дошел до ручки не без помощи своей жены». «И каким же образом?» «Он так и не сказал мне, только сообщил, что она погубила его и душу, и тело». «А что с его женой?» а, «Я и сам хотел бы это знать, но поверь, я найду ее рано или поздно. Я знаю человека по имени Кларк. Он хоть и человек дела, но проницательный да нельзя. Ты понимаешь, говорю не о меркантильной проницательности, а о той, что связана с жизнью и человеком вообще». Так вот, я посвящаю его исключительную историю. И он, проницательный человек, несомненно поражается ей. Говоря, что случай нужно как следует обмозговать, он просит меня прийти еще раз в течение недели. А несколькими днями позже я получаю это необычное письмо». Остин взял в руки конверт, извлек письмо и с любопытством прочитал его. Оно гласило следующее. «Мой дорогой Велес». «Я обдумал то дело, о котором мы говорили с вами прошлой ночью. И мой вам совет – бросить портрет в огонь и вычеркнуть эту историю из своей памяти. И никогда не вспоминайте ее. Вспомните, печаль разъест вашу печень. Вы, конечно, рассудите, что я обладаю какими-то тайными знаниями, и в определенном смысле это правда. Но по делу я знаю немного». «Я только странник, который заглянул в бездну и отпрянул назад в диком страхе. Все, что я знаю, загадочно и страшно. Но за пределами моих знаний есть глубины таинственного и злого, ужас от которых превосходит всякое воображение. Я твердо решил, и ничто не изменит моего решения не заниматься этим. И если вы цените свое счастье, то уверен, примите такое же решение». «Разумеется, ничто не мешает вам навещать меня, но впредь беседовать мы будем на более веселые темы, чем это». Остин методично свернул письмо и вернул его Виллису. «Письмо определенно необычное», — сказал он. «А что знакомый подразумевал под портретом? О, забыл сказать тебе, что я был на полл стрит и кое-что там обнаружил». И Виллис рассказал о своем приключении Остину, как и ранее Кларку. Остин слушал Велиса в полной тишине и, казалось, погружался во все большее недоумение. Наконец он произнес «Все это настолько необычно, что я едва не упустил главного. Ведь твои неприятные ощущения в той комнате могли быть просто игрой воображения, обычным отвращением, короче». «Нет, это было больше физиологическим, чем психическим». Так, словно в меня при каждом вдохе проникали испарения смерти, в каждый нерв, в каждую мышцу и каждую кость. Я чувствовал изнеможение во всем теле, от головы до пяток. Мои глаза затуманились. Казалось, сама смерть пожаловала ко мне. «Да, и впрямь очень странно. Ты говоришь, что твой приятель признался, что с этой женщиной связана какая-то очень темная история». Не заметил ли ты чего-нибудь особенного в нем, когда рассказывал ему о своем визите? О, конечно, он сильно побледнел и обмяк, но уверял меня, что это рядовые приступы слабости, коим он давно подвержен. И ты ему поверил? Да? Тогда да. Сейчас нет. Он слушал все, о чем я говорил ему, в совершенном спокойствии до тех пор, пока я не показал ему портрет. Как раз в тот момент с ним случился приступ». Уверяю, он выглядел ужасно. Значит, он должен был видеть эту женщину до того. Но есть и другое объяснение. Ему могло быть знакомо имя, не лицо. Что ты скажешь на это? Пока ничего. Насколько я помню, приступ случился с ним как раз после того, как он перевернул портрет лицом вниз. Он чуть не свалился с кресла. А имя, как ты знаешь, написано на обороте. «Вполне вероятно. В конце концов, в таких случаях невозможно прийти к чему-то определенному. Я не люблю мелодрам, и ничто не вызывает во мне большего отвращения, чем банальная и скучная история о привидениях из книжной лавки, но здесь, Виллис, действительно кроется какая-то загадка». Два человека поднимались вверх по Эшли-стрит, направляясь от Пикадилли на север. Это была длинная, довольно унылая улица, хотя местами более жизнерадостный вкус обитателей оживил темные дома цветами, веселыми занавесочками и бодрыми картинками на дверях. Остин вдруг прервал беседу и взглянул на один из домов. Герань, красная и белая, зеленая рекой лилась с каждого подоконника и желтые шторы струились за стеклом. «Выглядит свежо, правда?» – спросил Виллис. «Да. А внутри, скажу тебе, еще милей. Я слышал, это один из приятнейших домов сезона. Самому мне там побывать не удалось, но я встречался с некоторыми людьми из числа принятых в доме, и они признались мне, что место необычайно веселое». «Чей это дом?» Миссис Бьюмонт. И кто же она? Не могу сказать. Я слышал, она приехала из Южной Америки, и в конце концов не так уж важно, кто она. Она, вне всяких сомнений, очень богатая женщина. Более того, ее приняли в лучших семействах. Да, вот еще. Она угощает своих гостей уникальным бордо, которое стоит огромных денег. Лорд Аргентино – Говорил мне об этом. Он был у Бьемонт в прошлое воскресенье. Аргентина заверяет, что никогда не пробовал такого вина, а он, как ты знаешь, в этом деле дока. Между нами миссис Бьемонт весьма странная особа. Как-то Аргентина поинтересовалась у нее возрастом вина, и что ты думаешь, она ответила? «Полагаю, около тысячи лет. Какого? Лорд Аргентина посчитал, что она разыгрывает его, и когда он рассмеялся над ее шуткой, она сказала, что говорит вполне серьезно, и предложила ему взглянуть на бутыль. Разумеется, после осмотра крыть ему было нечем, но вообще-то любому покажется подозрительным распевать такой раритет. «А, смотри, мы дошли до моего дома. Не желаешь зайти?» «Благодарю» не откажусь. Давненько я не осматривал твою лавку древностей. Обстановка в комнате была богатой и не совсем обычной. Поскольку не только каждый стул, каждая полка и каждый шкаф, но даже коврики и разные банки-склянки – казалось, вели свою собственную, отделённую от других, полную индивидуальности жизнь. «Есть что-нибудь свеженькое?» – после некоторой паузы спросил Виллис. «Нет, думаю, нет. Кувшинчики-то, кажется, видел. Любопытно, не так ли? А больше... Нет, не думаю, что мне приходилось сталкиваться с чем-нибудь интересным за последние недели». Остин шарил взглядом по комнате от буфета к буфету, от полки к полке в поисках новых пополнений своей экстравагантной коллекции. Наконец, глаза его остановились на старом сундуке с искусной и причудливой резьбой, что стоял в темном углу комнаты. «О!» – воскликнул он. – «Я совсем забыл! Ведь у меня есть чем тебя позабавить!» С этими словами Остин открыл сундук, вытащил оттуда толстый альбом, положил его на стол и раскурил погашую сигару. «Ты был знаком с Артуром Мэриком? Художником?» «Немного. Я встречался с ним разок-другой у моих друзей. Э, с ним что-то случилось? Признаться, я давно не слышал, чтобы его кто-то поминал». «Как же?» «Помянули. Он мертв». «Не может быть! Он был достаточно молод, чтобы...» «Да, всего лишь 30. «И почему?» «Не знаю». «Мэрик был моим близким другом. И каким? Представляешь, он частенько захаживал ко мне, и мы могли толковать с ним часами. Собеседник он был отменнейший. Даже о живописи. Подумай, с художником говорить о живописи. Года полтора назад он почувствовал себя несколько переутомленным и частично с моего одобрения отправился поскитаться по свету без особых целей и программы». Мне кажется, Нью-Йорк был первой его остановкой, хотя я и не получал от него никаких вестей. Три месяца назад мне вручили этот альбом с весьма официальным письмом от английского врача, практикующего в Буэнос-Айресе. В письме утверждалось, что сей врач посещал мистера Мэрика на протяжении его болезни, и что упомянутый больной выражал настоятельнейшее желание, чтобы запечатанный пакет с альбомом «После его смерти был доставлен именно мне». «Вот и все, пожалуй». «И ты не догадался написать доктору для выяснения обстоятельств?» «Я подумывал об этом. А ты бы посоветовал мне написать?» «Разумеется». «Так что там за книга?» «Она была запечатана, когда я ее получил». «Не думаю, что доктор видел ее содержимое». «Должно быть редкое? Он что, был коллекционером?» «Нет, думаю, нет». Вряд ли он что-нибудь собирал. «А, вот, взгляни-ка на эти айнские кувшинчики. Как ты их находишь?» «Своеобразно, но мне нравится. Однако ты, кажется, хотел мне показать альбом бедного Мэрика». «О, да, конечно. Дело в том, что там, под обложкой, находятся довольно своеобразные вещи. Я еще не рисковал кому-либо показывать их. И тебе я не советовал бы распространяться. Взгляни». Виллис взял альбом и открыл его наугад. «Кажется, он не печатный». «Нет, это коллекция рисунков моего бедного друга Мэрика». Виллис добрался до первой страницы, она была пуста, вторая содержала краткую запись на латыни, которую он зачитал вслух. «И не без страха тайного молчит весь день вселенная. Но вот приходит ночь, и светятся огни. Хор египетский слышен отовсюду» и пенье флейт, звучание кимвалов, «Устами моря с брегом говорит». На третьей странице был набросок, который заставил Велиса вздрогнуть и взглянуть на Остина. Тот стоял у окна и рассеянно смотрел вдаль. Велис листал альбом «Страница за страницей», погружаясь, вопреки своему сознательному желанию, в рисованную черным и белым «Вальпургиевую ночь», чудовищную вакханалию зла. Фигуры сатиров, фавнов и дриад танцевали перед его глазами. Танцы в чащах, танцы на вершинах гор, сцены на пустынных берегах и сцены в зеленых долинах и в пустынях и среди камней чуждый человеку мир, перед которым не может устоять слабая душа, что трепещет и бежит от непознанного. Оставшуюся часть книги Велес бегло листал Зрелищ было в избытке, но самая последняя страница все же остановила его внимание. «Остин?» «Слушаю. Ты знаешь, кто это?» Виллис говорил о женском лице, единственном на белой странице. «Знаю, кто это. О, нет, конечно, нет. Я знаю, Остин. И кто же...» «Миссис Герберт. Ты уверен?» «Никаких сомнений, бедный Мэрик». «Еще одна веха в ее хронике!» «Но каково все-таки твое мнение о рисунках?» «Они ужасны. Закрой книгу и спрячь ее подальше. На вашем месте я бы сжег ее. Я бы не хотел иметь такого спутника жизни, даже если он и спрятан в сундуке». «Да, художество несколько необычное». «Но мне все-таки интересно, какая может быть связь между Мэриком и миссис Герберт, или, скажем проще, что соединяет ее и эти рисунки?» «Ах, кто может сказать?» «Есть вероятность, что все сказанным и кончится, и мы ничего больше не узнаем, но...» «На мой взгляд, это Элен Воган или миссис Герберт только начало». «Она вернется в Лондон, Остин, не сомневайся, обязательно вернется». И мы еще услышим о ней. И не думаю, что это будут приятные новости».